Потом погиб Суламора при взрыве после убийства императора. Одна забавная вещь об этом Чапеле. Он из службы управления космопорта. Я кое-что разузнал. Видимо, ему казалось, что император преследует лично его. Да, я тоже видел документы. Клинический случай. Так-то оно так. Но Чапеля заставили стать таким. Кто-то сыграл с его судьбой. до сих пор никому не известно, почему он внезапно лишился работы и стал на путь бродяжничества. Служба управления, порты, перевозки, это были владения Суламоры, он отвечал за транспорт в тайном совете. А теперь и он тоже мертв. Стэн приготовился выпить еще, но передумал и подошел к видеопанели: Да, Махоуни, любопытные вы добыли факты. А может и у вас тот же тяжелый случай, что у этого чапеля? Может, это просто преступные разборки, о чем говорят последние операции Богомолов? Давайте-ка заполним пробелы. Что произошло потом? И подумаем, что происходит теперь. не продолжал. Примерно в то же время, когда он поговорил с Хейнс, он начал чувствовать какую-то опасность. Совет, как понял отставной маршал, так и не раскрыл секрета источника М-2. не считал. Что теперь лишь вопрос времени, когда они начнут собирать всех подозреваемых искать этот секрет в их мозгах. «Сканирование мозгов – очень неприятная процедура. Бывает, что и смертельная. Вот я и умер. Инсценировал кражу всего состояния, заплатил вору 10% денег, которые он украл, и умер. Утонул. Дурацкий несчастный случай. Ходили слухи, что это произошло как раз потому, что я разорился». Мертвый и невидимый не начал работать. Частью его работы был поиск своих старых сослуживцев. Всех, кто хоть что-нибудь мог знать об императоре. Многие из них до сих пор на службе. И большинство считает, что мы движемся к абсолютному хаосу. Единственный выход – сместить тайный совет. Стэн и Килгур обменялись взглядами. «Да, тогда мы получим доступ ко всему, что оставил император в метрополии». «Я знаю, знал этого человека. Он должен был где-то спрятать свой секрет. Вот наш единственный шанс», – заключил Махоуни. «Не исключаю, что вы правы. Может, я и свихнулся, веря, что император вернется. Но он вечен. Но простите мне мою старческое чудачество. Если ничего не делать, через несколько поколений империя исчезнет». Стэн в упор смотрел на Махоуни не слишком теплым взглядом. Не будет большого вреда, если вы дадите сказать килгуру раздался голос алекса все что вы хотите от нас так это отправить на тот свет пять существ которым довелось править известной вам империей Махон не предпочел не заметить сарказма «Э, точно так ни импичмент ни суд ни массовые волнения вот зачем вы мне сейчас потребовались ребята это только прелюдия к большой операции и вам надлежит сыграть ее. «Чисто ли, не чисто, но с пятью трупами в финале?» Стен и Алекс сидели, не говоря ни слова. Потом сказали Махони, что им необходимо переговорить, и выставили его за дверь. Но разговоров было немного. Они хлопнули еще по стаканчику и заказали кофе. Стэн приводил свои мысли в порядок. «Можно ли как-нибудь добраться до тайного совета?» «Да», – твердила его заносчивость Богомола. «Ну что ж, допустим». Но его беспокоили слова «нечисто». Он всегда вспоминал своего первого сержанта, который говорил, что ему нужны солдаты, которые могли бы помочь солдатам противника умереть за свою родину. Тайный совет пытался убить его и, вероятно, украл уже все его состояние, довел до нищеты. Так, но в конце концов, деньги это не важно. Их можно заработать, а можно и потерять. Так же и убийство». Раз уж стрельба прекратилась, Стен, который гордился своим профессионализмом, зачастую мог выпить пивка за здоровье бывших врагов. Настолько ли плохи члены Тайного Совета, чтобы оправдать их убийство? «Определим, что такое плохо», – думал он. «Плохо – это то, что не работает. Итак, идем дальше. Был ли Тайный Совет некомпетентным? Безусловно. Особенно, если поверить тому, что поведал Махоуни». Но миры, где бывал Стэн, от вулкана до подразделений имперской армии, более чем часто управлялись лицами некомпетентными. Империя катилась в пропасть. В третий раз. Стэн, ветеран сотен битв за тысячи миров, так и не мог себе представить аморфное понятие империя. Все, что знал Стэн, так же, как и его отец и отец его отца, вечный император. Представляя себе империю, Стэн всегда на самом деле думал о нем. Он давал присягу, даже дважды, защищать вечного императора и империю, не щадя своей жизни, подчиняясь законным приказам, следуя традициям гвардии, как того требует Родина. Первый раз он присягал, когда его принял на службу в Махоуне, целую вечность тому назад, на вулкане. Но он давал клятву и еще раз, когда его официально утвердили в должности начальника личной охраны властителя. Истен Стэн помнил об этом. Если члены Тайного Совета пытались убить императора, и неудачно. Обязан ли он выследить их, и, если необходимо убить? Конечно. А уверен ли он, что Тайный Совет убил императора? Да, безусловно. Он вспомнил старую танскую пословицу. «Служба тяжелее свинца, смерть легче пуха». Не помогло. Его клятва оставалась в силе. Это его долг. Стэн чувствовал себя в затруднительном положении. Он искоса взглянул на Килгура и откашлялся. О таких вещах громко не говорят. Алекс тоже избегал смотреть Стэну в глаза. «Конечно, есть выбор», – пробормотал он. «Можно наплевать на все с высокой колокольни и забыть. позволить вселенной вертеться, как она вертелась». «Но не хотел бы я провести остаток дней, пугливо озираясь. Ты, парень, растерял уверенность. Мы сможем это сделать, нет проблем». А сделаем, так моей матушке не надо будет страшиться ходить на базар. Так-то. Ведь империя идет коту под хвост, а, Стэн? Стен в ответ ухмыльнулся. Так лучше. Пусть настоящие причины останутся при нем. Он протянул руку. Ну вот, можно и выпить со спокойной совестью. Вздохнул Килгур и нашарил бутылку. Уж не знаю почему, но жетуха такая мне по душе. Вот приняли смелое решение прямо в номере отеля. Толстяк одетый, как бродячий коммерсант, и худой парень, похожий на сутенера. Теперь нас связала клятва, сверкающие доспехи и реющие знамена. Он выпил. «Да, между прочим, а каким образом мы свернем башку этим мерзавцам?» Так Стэн и Килгуру заключили союз с экс-маршалом, который, как они оба считали, маленько спятил.